Глава 11. Повторные тесты. Ольга Владимировна заглянула в мастерскую на следующий день после встречи с Родионом. Выглядела она эффектно. Строгое черное платье с белыми лентами, легкая накидка сверху, минимум украшений, туфли и сумочка. Ее образ — результат синергии от двух состояний — разбитых сердец мужчин и домашнего уюта. По одному этому я понял, что разговор будет серьезный. «Привет», — поздоровалась она. «Решила тебя проведать». «Здравствуйте», — ответил я слегка официальнее, чем мы до этого общались. Чай, кофе, чай, если можно. Пока заваривал чай, она молча за мной наблюдала. Ольга молчит не так, как Родион. У того холодное молчание, а у женщины понимающие, тёплые, поощряющие и располагающие. «Как вижу, образцы ты уже распотрошил», — бросила она взгляд на стол. «Не удержался. Если в мастерской случайно ещё пара комплектов на мой размер окажется, будет очень кстати». «Хорошо, но я пришла сегодня по другим вопросам. Один ты знаешь. Готов отправиться? на... учёбу». По той паузе, которую она сделала, было понятно, что на учёбу это и отдалённо не похоже. «Всегда готов. Когда выдвигаться?» «Предлагаю в начале июля. Успеешь привести дела в порядок?» «Вполне». «Это хорошо. Теперь перейдём к серьёзному разговору». Не сводя с меня глаз, Ольга Владимировна отхлебнула чаю и поставила кружку в сторону. «Я тоже подобрался». Мой муж, светлой ему память, убил двоих, кто соперничал с ним за мою руку до того, как мы поженились. Э-э, я ожидал чего угодно, но не таких признаний. После чего договорился с их семьями, поставил ультиматум и был готов начать войну, если они не успокоятся. Тогда дело решили миром. Ситуация не нова. «Иногда мужчины», — покрутила она рукой, — «переходят черту». «А вы его выбрали, потому что он был достойным человеком, и потому что любила его. Мне повезло, что это совпало, но могло так случиться, что его бы убили, и тогда сложилась бы совсем другая история». «Зачем вы мне это говорите? Чтобы предупредить, куда ты ввязался?» «Зачем?» «По многим причинам», — нахмурилась она. «Тебе их надо объяснять? И если ты думаешь, что дело только в твоей ценности, то ошибаешься». В чём ещё дело, я не стал спрашивать. Может, женщина Медведевых и отлитые стали, но не думаю, что моё убийство не расстроит Катю. Или я слишком высокого мнения о себе. И для местного общества это норма? Про риски я понял. Но что вы предлагаете? А сам ты чего хочешь? Давай говорить откровенно. Забудь на минуту, что Катя — моя дочь». «Да, конечно. На минуту забудем, а спустя две минуты вспомним». «Ну?» — приподняла она бровь. «Ясно. Не будешь говорить?» «Нет». «Наверное, правильно», – задумалась она. «Тогда я скажу, как учитель ученику. Ты не тянешь. Если у вас начнутся отношения, и кто-то увидит, что Катя выделила тебя из других ухажеров, жди беды. Не проблем, а именно беды. Знаешь, чем беда отличается от проблем? Тем, что проблемы можно решить? Именно. А беды – это то, на что сил не хватит. Ты талантливый, спорить не буду. Правда, далеко не во всем». «На дне рождения слишком засветился. Вокруг тебя все больше внимания. Скоро найдутся желающие узнать побольше. Начнется слежка, так выйдут на мастерскую. А там, глядишь, и другие секреты выведают. После этого начнется совсем другая игра. Ты готов к этому?» «Решение вы подсказали в начале разговора». «Какое же...» — недовольно свела на брови. «Убить пару самых наглых аристократов». «Это не смешно!» — прищурилась она. «Разве кто-то смеется?» «Ты хоть слышишь, насколько это наивно и самоуверенно звучит?» — фыркнула она. «Скажите это всем тем, кто уже нападал на меня. Чего будут стоить твои трюки, если к тебе придут подготовленными тот, кто знает, на что ты способен?» Мне сразу вспомнился Коршунов. Он жив-здоров, в курсе моих способностей, пусть и пропал с горизонтов. Да и без него хватает тех, кто в курсе тех или иных подробностей. Как говорят в этом мире, что знают двое, то знает и свинья. Придумаю новые трюки. Или разовью свой потенциал. Открою секрет ходоков и создам еще что-нибудь убийственное, чтобы всяких придурков отстреливать. Когда в дом Гвоздевых бомбу закинут, тоже трюки помогут. Сердце кольнули стальные когти. По больному бьет. Проняло, заметила Ольга. Заметь. «Я тебя не отговариваю, а предупреждаю, что у любых действий есть последствия». «Я вас услышал». Нормальный мир, прекрасный. Тебе нельзя встречаться с девушкой, потому что в этом случае твоих близких убьют. Также тебе нельзя светиться и лезть наверх. Причина та же. Другие желают властвовать над тобой. Или уничтожить, если властвовать не получится. Как же это знакомо? Не конкретно это, а конкуренция за место под солнцем. Я знал, что не всегда жизнь идет по плану. Далеко не всегда. Также я знал, что такое терять, хоронить, проливать кровь как свою, так и чужую. Знал, когда надо отступить. Но от этого не было легче. Скорее, тошно. А еще что-то внутри меня вставало на дыбы и требовало вписаться в битву за самку. Какой-то частью разума я понимал, что это не от большой любви к Кате. Дело было в инстинкте, который требовал принять вызов. Тем более, путь мне показали. Я ведь не шутил. Давно думая о том, как обрести влияние и возможности. Просто сейчас к этому добавилась приятная причина в виде женщины. Совсем не из-за похоти. Женщина – это еще и семья, и дети, и возможность передать свое наследие потомкам. Не факт, что до этого дойдет именно с Катей. Мало ли, какая история с ней повернется. Не из-за чужих происков, а из-за того, что мы пока друг друга слишком мало знаем, чтобы далеко заглядывать. А так, готовься, тобой заинтересовались. Дети вернулись в дома, уже рассказали родителям и близким увиденные странности. Кто-то задумается, сложит 2 и 2 проявит интерес. Потом тебя захотят либо устранить, либо использовать. За тобой присматривают наши люди, но и они не панацея. Будь аккуратнее. 10 раз подумай, «Думай перед тем, как что-то делать». «Умеете вы обнадежить». «Такова жизнь», — развела на руки в стороны. «Ты сам поднял ставки». А вот это верно. Винить мне некого, кроме себя. Но что-то винить не хочется. Если быть честным, то мне происходящее в какой-то мере нравится. Не то, что есть угроза для близких. Это-то как раз самое ужасное. А то, что я в полной мере ощущаю вкус жизни. Что-то раньше я не замечал за собой тяги к приключениям. Неужели еще одно проявление инстинкта зверя? Завтра к тебе заглянет София. Ольга поднялась. Отправит на полигон. Ты вроде хотел новую серию испытаний провести. Готов к этому? Да. А что насчет другого оружия? И мне по-прежнему надо увидеть бойцов в действии. По оружию. Давай через три дня. Устроит? А насчет посмотреть, на следующей неделе организую. Мне бы еще справочная информация с техническими характеристиками пригодилось Это проще. Завтра София забросит. Остались какие-то вопросы? Ко мне Родион заходил. да Заинтересовалась она. Что хотел? Разработки. Просил три новые технологии. А ты что? Отказал. Почему? Женщина спросила так, будто и правда удивилась. А это вообще нормально, что ко мне посторонний человек обращается за заказами? Он не посторонний, ответила Ольга по инерции. А потом что-то поняла. Это личная неприязнь к нему? Или ты в принципе не готов? Или не можешь сделать то, что он хочет? Глянула она на меня. А потом задумчиво добавила. Надо бы это с братом обсудить. «Конечно, но очень мало людей знает о тебе и уникальных возможностях. Вот именно, у меня договор с князем, а не с Родионом. А если я тебя попрошу, тоже откажешь?» Наклонила она голову, изучая меня с интересом. «Вы сестра князя, но не сам князь, да и твой ответ не ответ». Ольга до этого никогда не просила что-то лично для себя, поэтому у меня и не было ответа на ее вопрос. Точнее был, еще неделю назад. Попроси она, и как минимум подумал бы, к женщине я испытывал благодарность и уважение за то, что возится со мной, учит, поясняет важные моменты, открывает возможности. Сейчас же, после ее обвинений в сговоре с Атамановыми, скажем так, уважение и благодарность остались, но теперь я 10 раз подумаю перед тем, как идти ей навстречу». Пока я обдумывал ситуацию и искал ответ, Ольга Владимировна и сама обо всем догадалась. «Ты прав, я сестра князя, и мы с ним одна семья, но и Родион, слуга князя, то есть его человек, тот, кто состоит в клане. Если ты поможешь ему, то поможешь и клану, а следовательно и князю. Поэтому я не думаю, что Анастас будет возражать, при условии, что это не помешает основным делам. Так что можешь подумать над просьбой Родиона, если, конечно же, это была единственная причина, по которой ты отказался», — сказала она с легкой понимающей усмешкой. «К тому же...» Ольга замолчала, то ли подбирая слова, то ли думая, стоит ли вообще это говорить. «Во-первых, не надо ждать, что князь будет ходить к тебе по любым разработкам. У него и без этого дел хватает. Исключение – дела государственной важности, такие как блокиратор. Во-вторых...» И снова сомнения отразились на ее лице. «Работа только с князем ограничивает тебя в плане сбыта продукции, а значит и в возможностях. Улавливаешь, к чему я?» «Не совсем». «Учить и учить тебя еще», — покачала она головой. «Родион просил от себя?» «Для ведомства. Разработки военного характера». «Понятно. Тех, кто может прийти к тебе и заказать что-то, их легко пересчитать по пальцам одной руки. Сам Анастас, я, Родион, еще Игнат, но маловероятно, что он заглянет к тебе. Софии, если и попросит что-то, то то какой нибудь безделушку Вот и весь список Быть может, это когда-то изменится И ты для всего мира свои разработки поставлять будешь А быть может, нет И придется скрываться Блокиратор слишком опасная вещь, чтобы тебя оставили в покое «В общем, я это к тому, что если ты хочешь стать достойным мужем, тебе как минимум надо обрести финансовую независимость, да и политический вес набрать, оказывать услуги и быть полезным. Это один из способов. Быть полезным многим людям, а не только княжеской семье». «Я замер», — обдумывая сказанное. «Нет, сама идея банальна и понятна. Тут другое важно. Ольге Владимировне невыгодно, чтобы я работал еще с кем-то. Родион — это их человек», — как только что озвучила женщина. «Они сами могут заказать что угодно для него. Давать мне возможность вести альтернативные проекты, не декоративные, как в случае с ювелирами, а военные, способные перевернуть расклад сил. Это... я даже не знаю, как назвать». Прогиб? Со стороны княжеской семьи? Нет, Ольга же сказала, что надо с братом обсудить, а значит, добро он не дал. Прогиб с ее стороны? Или... Я вас правильно понял, что княжеская семья не против того, чтобы я вел проекты с другими лицами. Кхм. Хм, прокашлялась женщина. Кажется, ты не совсем понимаешь, что к чему. Так объясните. Полная свобода – это слишком хорошо, чтобы быть правдой. Чтобы получалась конкретика, надо знать, что ты можешь сделать. Поэтому будем обсуждать в каждом отдельном случае. Если в общих чертах, то все твои разработки стоит разделить на несколько частей. «Государственной важности. Тут уж прости, но никто не позволит торговать ими с посторонними лицами. Есть понимание, почему так?» «Есть. Не то, чтобы мне любые ограничения нравились, но конкретно это я и правда понимал. Это не только тебя касается. Ты же не думаешь, что один такой умный? В государстве много чего интересного делают и собираются делать. Что-то запрещено продавать за границу, на что-то у княжеской семьи есть право приоритетного выкупа. Ты в институте должен был проходить это уже». Я кивнул, подтверждая. «Приоритетный выкуп – это когда князь мог выкупить часть или всю партию в обход других желающих». Если что-то останется, то и другие купить могут. В других странах схожие законы. В этом мы не уникальны. Но это что касается стратегических разработок. Нечто обыденное. Заметь, между прочим, что твои дела с ювелирами мы не трогаем, потому что они не имеют стратегической важности. Играйся сколько хочешь. Главное, чтобы основным делам это не мешало. Сам сделаешь из этого выводы. Или разочаруешь наставницу. Если я буду делать что-то интересное для других, но не имеющие стратегической важности для государства, княжеская семья не будет против этого? Да, но с парой условий. Первое, ты слышал, это не должно мешать основным делам. Второе, это не должно сопровождаться чрезмерным риском. Если ты что-то придумаешь, а тебя убьют, никому хорошо от этого не будет. Спасибо за пояснение. И если без лишних эмоций, то условия и правда жизнеспособные. Подумай над этим. Не забудь, что в июле отправлю тебя учиться. Попрощавшись, она исчезла, оставив меня в задумчивости. «Так что это сейчас было-то?» В голове крутились десятки мыслей. «Почему Ольга не против расширения моей независимости от княжеской семьи? Или это обманка?» «Родион ведь и правда их человек? А значит, делая что-то для него, я в конечном счете продолжаю работать на княжескую семью. Ну ладно он». Намёки на создание общедоступных проектов. Вот это что? То, что княжеская семья просто добрая, я сразу отмёл. Здесь обязан быть какой-то расчёт. Взрыв мозга какой-то. Быть может, и проще всё, но как-то не верится. Не могла же Ольга направить меня по этому пути из-за дочери. Мол, расти, парень, а там глядишь, дорастёшь до звания перспективного мужа. Нет, здесь что-то ещё. Может ли быть так, что Медведевы спрогнозировали ситуацию и а что они собственно могли считать. То, о чем Ольга Владимировна сама мне сегодня говорила. Вот что. Интерес к моей персоне будет нарастать. Тут либо запереть меня, либо прятать ветку среди леса. Если я и правда создам что-то полезное, но простое, это привлечет внимание в мою сторону, но отвлечет от других дел. Или нет? От попытки понять скрытые смыслы разболелась голова. А ведь хитро сделала. Один разговор, и я обдумываю, как выполнить заказ для Родиона. А главное, что с этого поиметь. Родион мне не друг. Так что отношения будут сугубо деловые. С примесью цинизма. Просидев минут двадцать, перебирая в голове ход разговора, больше ни к чему не пришел. А раз так, то лучше делами заняться. Убедившись, что нигде рядом порталов не открыто, подошел к печати на полу и уселся в позу для медитации Пора запускать новый сеанс пробуждения потенциала, и, пожалуй, стоит прибавить мощности, а то, чувствую, скоро понадобится. «Я возился с украшениями, когда явилась София. Точного времени прибытия девушки не знал. Обновленные печати инструменты для работы подготовил. Терять время не хотелось в бессмысленном ожидании. Вот и занялся ювелиркой. Материал как раз успел пожить за прошедшие дни и был готов к внедрению печатей». «Здорово, разрушитель девичьих сердец!» — воскликнула девушка, появляясь в мастерской. Знала бы она, что по мастерской сотни шипов разложено Короткий приказ — они вонзятся в любого, на кого укажу. Может продемонстрировать? Тогда не будет так громко появляться. «Привет!» – глянул я на нее. «Подождешь пару минут?» Отложив инструмент, принялся собирать драгоценные материалы и убирать их в сейф. Его я купил после того, как мне ювелиры выдали материалы для работы. Они стоят пару сотен тысяч минимум, и не хотелось бы, чтобы меня ограбили. Да и материалы от князя туда же отправились». «Творишь?» – подошла ко мне девушка и положила рядом сумку, где, видимо, лежал новый комплект амуниций. «Да ты и правда талант! Может, ты мне сделаешь красоту?» Я посмотрел на Софию, на ее улыбку, на чертят в глазах и вспомнил, что дарить девушкам украшения у меня плохо получается. В смысле это приводит к проблемам, правда, к приятным моментам тоже. «Подумаю», — ответил я, не желая прямо отказывать. «Подумаю, это быть может, или подумаю, это отвали, для тебя делать не буду». И чего прицепилась? Убрав материалы в сейф, взял сумку с тем, что приготовил. «Я готов». «Отправляемся на полигон?» Недовольно поджав губы, девушка взяла меня за руку и переместила в уже знакомое место. В прошлый раз я здесь же стрелял и оружие изучал. «Ты останешься?» «Нужна помощь?» «Не особо, но не откажусь». «Ни при каких обстоятельствах я этой барышне не скажу, что в чём-то нуждаюсь от неё». «Уверен, в тот же миг мою шею оккупируют». «Не умеешь ты девушек уговаривать?» «Видимо, так», — согласился я. «Хотя на море ты проявил свой шарм», — задумалась солдина. А я смутился, но постарался не подать виду. Что от меня требуется? Будешь снова стрелять в меня? Или спросишь, какие у Кати любимые цветы? «Держи новый образец», — протянул я ей амулет. «Правила те же, что и в прошлый раз. Ты вольна уворачиваться, как захочешь. Цветы она не любит, а вот шоколад обожает». София забрала амулет и надела себе на шею. «Конструкция слишком неудобная. Слететь может или оторвет кто?» Подергала она за цепочку. «Учту. Тот образец, который я ей дал, включал в себя сразу и анализатор. Для Софии это не будет видно, а я сразу узнаю, насколько улучшилась эффективность». блокнотик для Записи я тоже приготовил, куда же без него. Следующие два часа прошли так, как и должны проходить нормальные испытания. Скучно. София тоже не пылала энтузиазмом, как в первый раз. Отрабатывала задачу, но без огонька. «Теперь меняемся», — сказал я. «Я буду стрелять в тебя», — оживилась девушка. «Именно. Потому как блеснули ее глаза, эта идея ей понравилась. Сменой формата я преследовал несколько целей. Первое — получить опыт уклонения, когда двигаешься с защитой, а в тебя стреляет высший бес. Второе — увидеть подготовку Софии. Так, на всякий случай. Если она окажется в этом деле хороша, то... Я ничего не имею против женщин, но подозреваю, что в этом обществе наследников, то есть мужчин, Мужчин аристократов готовят гораздо лучше, а значит и ожидания надо завысить. То, что я до этого побеждал, хотя нет, скорее выходил живым из переделок, как и заметила Ольга Владимировна, если отбросить в сторону мое упрямство и раздувшееся самомнение, следствие удачи и трюков. Но с тем же Коршуновым трюков не хватило. Атаманов-младший смог меня похитить. Атаманов-старший подстрелил из гарпуна. И кто знает, чем вы закончился тот вечер, если не появление боевого отряда». «Былая третья причина, которую я преследовал – понять, что будет чувствовать человек, который окажется под моей защитой». «Готов?» – спросила София, когда я отошел на дистанцию. «Начинай!» Она и начала. Спустя час, когда я скомандовал закончить, выводы были неутешительны. «София, а скажи, пожалуйста, тебя насколько хорошо готовили?» Чтобы не гадать, я спросил прямо то, что беспокоило. «Пытаешься оценить уровень подготовки у аристократов?» догадалась она. «Без лишней скромности скажу, что я середнячок. До настоящих профи мне далеко». Это фиаско. «Кажется, пора готовить новый ритуал покидания мира. С такими-то монстрами...» Сейчас испытаний иначе как позором назвать нельзя. Если навскидку, то в меня попало где-то 95% выпущенных пуль. Это при том, что София явно действовала не в полную силу. «А ты можешь действовать еще эффективнее?» «Могу», — кивнула она. «Показать? Давай». Понимая, что сейчас будет жестко, я обновил и усилил защиту. В следующую минуту София показала мастер-класс. Она и до этого показывала приблизительно то же самое. Но сейчас ускорилась раза в два. «Да так, что я...» тупо не успевал реагировать. «Когда я только начинал двигаться, она успевала выпустить в меня очередь. В следующую секунду перемещалась, подхватывала другое оружие. Снова перемещалась, выпускала очередь и так по кругу. Удар мог прийти с любой стороны. Она даже сверху умудрялась стрелять, переместившись на балку под потолком. Да и в меткости ей не откажешь». «Хорош!» — поднял я руку, сдаваясь. Единственное, на что стоит уповать, так это на то, что высшие бесы не носят с собой арсенал, а пару обоим защита точно выдержит. Особенно после того, как я ее доработал. Еще бы под гарпуны адаптировать и совсем хорошо будет. А то в случае с Атамановым ничего не сработало, и я догадываюсь, почему. Слишком большой и тяжелый снаряд. Еще и с пробивной мощностью. Кстати, учитывая то, что показала София, мне повезло. В том смысле, что либо Атаманов не высший бес, либо действовал на эмоции и хотел поглумиться над жертвами, либо слишком самоуверен. «Последнее испытание», — сказал я. «Сейчас форму надену. Ты же не будешь при мне раздеваться?» «Сверху надену, не переживай». «Да мне-то что? Это потом Катя ругаться будет, что я тебя первая голым увидела». «Никогда бы не подумал, что княжна может хихикать, как подросток». «А у вас не ней серьёзно?» — спросила она, когда я надевал бронежилет. «Мастер этикета мне рассказывал, что джентльмены не обсуждают такие вопросы». «Какой же ты зануда!» — протянула она. «А мог бы что-то красивое сказать, я бы Кате передала». «Продолжим», — проигнорировал я её слова. «В этот раз действую в полсилы, будто ты, скажем, обычный бандит с пистолетом, который напал на полицейского». так и перед дам ей, что ты любишь ролевые игры». София снова засмеялась. На своей волне она. «При здесь игра то Закончили мы во второй половине дня, пропустив обед. «Что хотел, я узнал. Можно похвалить себя за хорошо проделанную работу. Защита от пуль процентов на 90 готова. Еще кое-какие шероховатости подправить, и будет совсем конфетка». В тяжелой амуниции я тоже побегал. То еще удовольствие. Без опыта чувствовал себя, как толстяк на балете. Движение сковывает, тяжело, неудобно и заносит. Зачем они настолько тяжелую амуницию сделали? София забросила меня обратно, а сама ушла. Я же записал выводы, заметки и идеи. Если работать основательно, то надо не только перехватчик пуль делать, но и с самой броней поработать. Реализовать это в разы проще. Алхимики с древних времен занимались обработкой материалов. И сделать что-то прочнее, крепче, с нужными свойствами – это не такая уж и сложная задача. С полигона я прихватил с собой пистолет и пару коробок патронов к нему. София возражать не стала, а мне в деле пригодится. Не ждать же каждый раз, когда на полигон забросят. Надо подумать, еще себе оружие прикупить официально. А то с моей жизнью дополнительный аргумент не помешает. До конца вечера я распланировал то, что буду делать дальше. С перехватчиком понятно, там надо налаживать производство и клепать защиту для заказа князя. Схему, как оптимизировать сие действия, я расписал, а потом взялся за другое. Съездил в спортивный магазин и купил манекен, тот, на котором удары отрабатывают. Он мне подошел тем, что качается и повторяет фигуру человека. Набросав ряд печатей, чтобы показатели снимали, навесил броник, взял пистолет и отложил его, и пошел делать защиту от дурака, мало ли куда пуля отрикошетит. Поставил несколько перехватчиков так, чтобы они ловили все, что отлетает дальше метра от манекена. Теперь и пострелять можно. Первый же выстрел отбросил манекен назад. Ожидаемо. Проверил пластину. На той оказалась вмятиной микротрещины. «Да ладно! Я ведь не из самого серьёзного калибра стрелял. Ещё и осколки от выстрела разлетелись, зависли в воздухе, перехваченные защитой. Не будучи бесом, я бы не рискнул под пули лезть в таком бронежилете». Решил провести эксперимент. Взял испорченную пластину, добавил материалов из запасов, засунул в алхимический чан и расплавил». Дальше очистил от примесей, изменил структуру и отлил форму. Над красотой не заморачивался. Повторил ту же, что и до этого было В итоге по весу получилось где-то на 30% легче. Поднял манекен, установил пластину и повторил выстрел. На этот раз манекен отбросило не так далеко. Осколки тоже были, еще больше, чем в прошлый раз. Зато пластина осталась заметно целее. Хммм... Если подумать и поэкспериментировать, то теоретически я смогу подобрать такую конфигурацию металла, чтобы нивелировать очевидные недостатки. Поглощение силы удара, отсутствие осколков, повышенный запас прочности. Но главное, это можно сделать без внедрения печатей, что переводит поделку из разряда волшебства в категорию технологий, которые проще объяснить, чем остальное. Отработаю схему, налажу производство бронежилетов, одену в них всю страну, потом за рубеж продавцов начну. Хватит этого, чтобы перестать быть никем. А хрен его знает. Зависит от оборотов. Но мысль стоящая, чтобы ее обдумать. А еще обдумать то, что обработка металлов не ограничивается одними бронежилетами.